Настя, сегодня пятница. Мы с Викой в кои-то веки решили выбраться в свет, а то она всё время со своим архитектором. Мы встречаемся не больше, чем на час. Но сегодня всё будет по-другому. Мы идём в новое модное заведение. вдвоем. будем слушать живой блюз, болтать и пить шампанское. Ваня сегодня с Матвеем останется ночевать у его родителей, так что я совершенно свободная женщина. «Во всяком случае, была такой в начале вечера». «Ничего, такое платьишко», — выдал Матвей. «Красивое». Он заехал за Ваней, а сейчас заглядывает в спальню, где я крашу губы. «Спасибо», — говорю я и поворачиваюсь к нему. «Да, я выгляжу офигенно. Не только платье красивое, приталенное с пышной юбкой. У меня еще и укладка и новая помада» и мне в кои-то веки удалось нарисовать совершенно одинаковые стрелки. Я с собой довольна. Поэтому жду от Матвея комплиментов не только платью, но он молчит. И я, проглотив обиду, отворачиваюсь. Не очень-то и хотелось. Найдутся другие, кто оценит и завалят комплиментами. Наверное. Но я не хочу комплиментов от других. Матвей уже вышел из спальни. Я слышу голоса его и Ванечки. Они собираются уходить. «Мама, пока!» — кричит Ваня. «Подожди!» — я тороплюсь к двери. «Пока, малыш, до завтра. Поцелуй меня в щечку, а то у меня помада». Ваня меня целует, а Матвей смотрит на экран своего смартфона, а не на меня. Его телефон издаёт серию сигналов. Это мессенджер. «По работе?» — спрашиваю я. «Неа!» — ухмыляется он. Я больше ничего не спрашиваю, но мое легкомысленное настроение мигом улетучивается. Кто там пишет Матвею не по работе? Да мне плевать. Я иду веселиться с лучшей подругой. «Что-то ты сегодня дерганая», — замечает Вика. Мы сидим за столиком. Все прекрасно. Ресторан шикарный, меню обалденное. Живой блюз расслабляет. Шампанское поднимает настроение. Мне кажется, у Матвея кто-то появился. Внезапно сообщаю я. Да ну. На лице Вики появляется какое-то странное выражение. Как будто она что-то знает, но не хочет говорить. «Матвей любит тебя», — выдает она. Но это звучит неубедительно. Через пару минут у Вики тренькает телефон. Она смотрит на экран. «Твой любимый беспокоится?» — спрашиваю я. «Ага», — рассеянно кивает подругой и набивает сообщение. А мой даже не заметил, что я накрасилась. Грустно вздыхаю я. «Твой?» Глаза Вики откровенно смеются. «Я сказала, мой?» Удивляюсь я. «Это случайность». «Вполне закономерная», — выдает подруга, а потом добавляет. «Слушай, пойдем выйдем на террасу». «Зачем?» «Говорят, там интересный дизайн. Посмотрим, подышим немного, пока готовится горячее». «Ну, пойдем». «Я беру сумочку». Мы с Викой проходим через стеклянные двери. На террасе и правда очень живописно. Деревянный пол, ажурный потолок, колонны, увитые плещом. Летом тут наверняка будут расставлены столики, но сейчас почти зима, так что довольно прохладно. «Я уже подышала», — говорю я. «Подожди». Вика тянет меня к краю террасы, где расположены ступени, и вдруг я слышу приближающийся рёв. «Что это?» — выдыхаю я. Сразу после моих слов из-за угла появляется мотоцикл, а на нём восседает. «Это что, Матвей? Не может быть!» «Я на ступенях. Мотоцикл тормозит рядом со мной». «Что... что происходит?» — лепечу я. «Это похищение», — заявляет Матвей. «Чего?» Он соскакивает со своего железного коня, набрасывает мне на плечи длинную меховую накидку. После этого мои ноги отрываются от земли, и я оказываюсь на сиденье. Мгновение, и передо мной появляется спина Матвея. «Держись!» — кричит он, и мотоцикл с рёвом срывается с места. Только после этого я понимаю, что всё это время где-то рядом щёлкали вспышки камеры, целых двух камер. Оглянувшись назад, я вижу на крыльце террасы Вику, которая машет мне рукой, и двух фотографов, которые продолжают нас снимать. «Матвей!» кричу я в ухо своему похитителю. «Что происходит? Куда ты меня везешь?» «Счастливое будущее!» — хохочет он. Я обнимаю его за талию, прижимаюсь к нему всем телом и понимаю. «Да, с ним я готова отправиться в будущее. И, вполне вероятно, оно будет счастливым».